Глава 97. До слух Розали донесся быстрый стук шагов по плиткам пола в коридоре, за которым последовал сдавленный всклик. «Салли! Акуи!» — сказала она, мешая испанские и английские слова, как часто делала, когда волновалась, и обняла девушку, которая рыдала с отрисаемой неудержимой дрожью. «Бастардос!» — чуть слышно прошептала Розали, гладя девушку по волосам и ощущая на своих плечах влагу ее слез. «Хермоса Нина Пекуэна!» «Ло сиэнто!» «Но хеподидо проте до Тихо проговорила она. «Милая девочка, мне так жаль, я не смогла тебя защитить!» Тихо проговорила она. Розали стояла, обнимая Салли, укачивая и гладя ее по спине. «Куэр Иисус!» «Диме куэхасар!» «Иисус и сладчайший!» «Скажи, что мне делать?» «Снова эльмаль!» «И на этот раз его надо остановить!»